Глава четвертая. Эльф вытянул голову вперед и, видимо, раздражаясь только одним моим присутствием, процедил сквозь зубы. — Ты что себе позволяешь? Чернь, как ты себя с начальником ведешь? Да уж, неловкая ситуация получилась. Только вот откуда я мог знать, что остроухие здесь еще и начальниками могут быть? Что-то у них в этом мире вообще беспорядки творятся. — Так я просто и подумать не мог, что эльф может быть начальником. Искренне ответил я, отчего тот просто покраснел. — Вон отсюда! — взревел он, указывая пальцем на дверь. — И чтобы духу твоего здесь не было! — Странный мир со своими странными правилами. — Мне бы это, — сухо ответил я, — денег за проделанную работу, а? — Обломаешься, — злобно ответил эльф, — да за такое я бы тебя... Ну-ка, стопорнись. Посмотрел на эльфа, поджимая губы. Так дело не пойдет. Я поработал? Поработал. Время свое потратил. Так что гони мою зарплату, эльф. Ага, как же. Взял у мне ее и добровольно отдал, да? Я заметил в его лице некую насмешку и понял самое важное. Он не ценит мое время. А время — это сон, как всем известно. Ну, раз так... Подошел вплотную к столу и угрожающе навис над Остроухим. Но тот и глазом не моргнул, лишь еще более ехидно улыбнулся и посмотрел мне за спину, на дверь. В этот момент в кабинет вломилось двое здоровяков, и тут я все понял. Значит, заранее позвал охрану. Ну, молодец. Я спокойно развернулся, посмотрел на двух амбалов, на полторы головы выше меня и сквозь зубы процедил. «Не мешайте, ладно?» «Ага». Они глупо заулыбались, и один из них схватил меня за шкирку. Я с легкостью откинул его руку, а потом, взявшись за их затылки, стукнул их головами друг об друга. Правда, мне пришлось даже немного встать на носочки. Охранники обмякли и упали на пол. А я тем временем все так же спокойно развернулся обратно к эльфу и продолжил. «Я шел час до работы. Спал. Работал, не покладая рук» а ты просто взял и решил опрокинуть меня. Я напрягся. — Уверен, что хочешь этого. Э — -э", пискнул он. — Я в полицию на тебя напишу. — Да пиши ты куда хочешь, — парировал я. — Только как ты будешь писать, если я твои же кривые ручонки пообломаю? В общем, долго его запугивать не пришлось. Мы сошлись на одном. За смену он мне заплатит, но чтобы больше меня тут не было... И на подобной доброй ноте, с отличным настроением, я отправился домой. Вот только дома я понял еще одно. Этот мир тупой, как и его тупые правила. Я сидел около дома на ступеньках и рассказывал Нине, как прошла моя смена. Разумеется, пересказав все моменты работы, кроме сна. И по итогу у сестры сложилось впечатление, что... «Ты ни хрена не делал, да?» — догадалась она. «За что же тебе тогда заплатили?» «Как за что?» – удивился я. «За то, что присутствовал на... рабочем месте». «Ответственность, знаешь ли, мое второе имя». «А какой ответственности ты говоришь?» – удивилась Нина. «Рик, ты разве не понимаешь, что мало просто явиться на работу? Нужно еще что-то делать». «Но...» – я замялся. «Я охранял склад». «Мимо меня, знаешь ли, ни одна крыса не пролетит. Крысы не летают». Судя по ее разочарованному лицу, она мне не поверила. Ну, а потом... Я вынудил его заплатить мне. Пробормотал я. И знаешь, этот способ самый простой. Увидел ее расширенные глаза, понял, что она поражается мне, и значит, я иду в нужном направлении. Можно же просто забирать деньги у тех, у кого их и и жуй, не? Она еще сильнее выпучила глаза. Можем забрать деньги у, сла... у богатых, которые не ценят бедных. Проблема-то оказалась и не такой проблемой. Считай, час потратил, богача забил и все. Деньги в кармане. Моя идея мне нравилась до да безумия. В моем мире, в принципе, примерно такие правила и работали. А люди, они везде одинаковые. И, видимо... Она тяжело вздохнула. Вообще не понимаешь, к чему все это может привести. Не понимаю. Согласился я. Пойдем... Она встала со ступенек, посмотрела на темное небо, где еле-еле проглядывала луна. Али задерживается, надо ее с остановки встретить. Я пожал плечами и пошел вслед за ней. Анина тем временем пыталась мне все объяснить, так скажем, расставить все по полочкам. Ну, с точки зрения своего человечества. Люди, знаете ли, очень слабые и непонятные существа». «Понимаешь, что нельзя вот так просто подойти, дать кому-то по голове и потребовать денег?» Она недовольно бормотала, спотыкаясь в потемках. «Рик, вроде нас одним методом воспитывали, да и базу одинаковую давали, а ты, как мне кажется, словно с луны свалился. Вот смотри-ка, вроде самка двуногого раздражителя, а сама, того не понимая, знает суть. Демоны в моем мире появились именно с луны. Стоп, тут тоже луна». Посмотрел в небо, увидел полумесяц, который проглядывался из-за темных облаков, но связи не уловил. Нет, луна другая, просто название схожее, да и слишком высоко она как-то. «Чего замолк?» – перебила она мои размышления. «Ответишь мне или нет?» «А что я тут отвечу?» Спокойно спросил я, понимая, что просто не понимаю местный мир. «Здесь разве правит не закон силы? Это же...» «Это скользкая дорожка», – начала пояснять она. Ладно ты, дуб дубом, но подумай обо мне, об Але, об маме, которая болеет. чего это я о вас думать должен? Типа семья? Посадят тебя, а нам потом что делать? Сухари тебе сушить? Она остановилась и начала вглядываться во тьму. Ой, не али ли там? Я проследил за ее взглядом, понял, что человеческие глаза лишены прелести демонической жизни и, щелкнув пальцами, немного воспользовался своими силами. Ну а что? Я же демон в конце-то концов. Энергия, которую в мгновение ока получилось у меня накопить, волной пустилась по земле, задевая своей невидимой силой травинки. В следующий миг волна остановилась в 30 метрах у кустарника, касаясь живой преграды. Ну, достаточно большой живой преграды. Нет, не она. Тут же ответил я. Там мужчина в кустах сидит, что-то вытирает. Ну-ну, сомневаясь в моих словах, ответила она. «Пошли, а то еще в темноте потеряется». Я пожал плечами и просто пошел за ней. Что уж я тут мог еще сказать? Что у меня магия есть? Или что она настолько глупа, что не верит на слово кому-то, кто в разы... К черту. Мы подошли к человеку в кустах. Нина почуяла вонь, но не смекнула главного. «Аля, ты чего там делаешь?» От ее резкого голоса, как и вопроса, бедолага в кустах дернулся. Резко вскочил, захлопнул свою задницу и рванул дальше, в темноту. Я не смог не удержаться, чтобы не осудить ее. Человек справлял нужду, а ты так подло с ним поступила. «Кто бы говорил?» – злобилась она. «И вообще, вернемся к нашему разговору». Ловко она с темы на тему перепрыгивает. Помимо того, что посадит тебя, поймают, осудят и все прочее, есть еще мы с Алей. «Да кто меня поймает?» – удивился я пускай только попробуют». О -о -о -о, протянула она. «Не, Рик, с тобой действительно сотворилось нечто страшное, что отбило тебе мозг напрочь. Ты и раньше умом не блистал, но сейчас... Ладно, если ты скроешься. А с нами что будет?» Соседи засмеют. «Будут сторониться, потому что брат в розыске. Поймают тебя и набутылит на бутылку правосудия. Так нам и не устроиться никуда с такими родственными связями. А с Али в школе что будет?» Ты представляешь себе? Какая же она маленькая, надоедливая и назойливая муха. Да и плевать, парировал я. Пускай поймают. Буду лежать на кровати и ничего не делать. Солдаты будут охранять стены, а остальных заключенных я построю под себя. Ха, не смеши. На сей раз она издала смешок, вполне звонкий. В тюрьме спят по три, а то и по два часа, а затем всех заставляют ходить по кругу и смотреть в пол. «Думаешь, ты там выспишься? Покажешь силу? Да таких, как ты, там ломают быстро и навсегда. Черт, серьезно? Без сна?» «Жестко. Если я скажу, что больше так делать не буду, ты отстанешь от меня?» Попытал я удачу. «Я бы, знаешь...» Она шагнула в темноту и направилась куда-то вперед, почти на ощупь. «Вообще запретила бы тебе работать, по крайней мере, в черте города». Может тебе попробовать что-то более силовое, раз у тебя так кулаки чешутся? Например, спросил я, бои какие-то или что-то в этом духе? Ну, например, сходить с группой, разведать обстановку в лесу за городом, сходить в кочегарку, закинуть уголь в топку, сходить, закинуть, передразнил ее я. Сами слова уже пахнут ненужными усилиями. А есть работа, в которой вообще ничего делать не нужно. М? — Не ходить куда-либо, не скакать, не таскать. — Есть, — тут же ответила она, — трупом в морге. Только тебе за это никто не заплатит. Я от души зевнул, лениво посмотрел на спину сестры и чуть-чуть замедлился. Волоча ноги по земле, я чувствовал легкую усталость, которая переросла в нечто большее. Апатия, может, а может и что-то другое. Алю мы по пути так и не встретили. Но стоило нам подойти к остановке, как обнаружили ее прямо там, сидящей на лавочке босиком. Нина тут же бросилась засыпать ее вопросами, ну, а мне хватило только одного взгляда, чтобы понять. Ее разули. Забрали обувь и, скорее всего, сумку. Ограбили, получается. «Солнышко мое, что случилось?» Взволнованная Нина как-то приторно громко говорила. «Кто тебя обидел?» «Никто», — буркнула мелкая. «Сама потеряла». «Рик». «Ну разве похоже, что она?» Нина повернулась ко мне и психанула окончательно. Я стоял, облокотившись на стальной столб, утыкаясь в него лбом, и пытался понять, получится ли у меня задремать, выслушивая голос Нины. Наверное, это будет высшая степень мастерства, ведь ее вопли даже более бесявые, чем половинчатых человечков из телевизора, и даже чем крылатых петухов из моего мира. По итогу не получилось». Она хлопнула меня по лбу и разъяренно прошипела прямо в лицо. «Да что с тобой не так, а? Твою сестру опять обители, а ты тут спишь?» «Да не сплю я». Я немного нахмурился, посмотрел на недовольную Нину из-под лобья и скрестил руки на груди. «Пытаюсь понять или же выработать привычку, чтобы не реагировать на твой голос». Это было последней каплей. «Она орала, как сатана». — Опять сатана!